Глава 6. Расстанься с прошлым. Внушали ли тебе с раннего детства, какой ты должна быть? Причём внушали с такой силой, что в голове у тебя сложилась жёсткая схема, как соответствовать чужим ожиданиям. Даже если кто-то хотел от тебя чего-то конкретного, искренне считая, что это ради твоего же блага, у него другой путь, совсем не такой, как у тебя. Вероятно, твои близкие на своем пути усвоили важные уроки и не хотели, чтобы ты повторяла их ошибки. Ты можешь с благодарностью принять эту мудрость, оставшись верной себе. Первым делом задумайся, какие ожидания среды, семьи и общества ты усвоила. Какие представления об успехе ты переняла у других или, что называется, впитала с молоком матери. Успех — понятие размытое, для каждого жизненного пути он свой. А жизненные пути различаются, они уникальны так же, как люди, и успех зависит от того, какую цель поставила перед собой твоя душа. У кого-то это карьера, у кого-то отношения с близкими. Скажем, ты любишь нянчиться с детьми или, например, борешься против жестокого обращения с животными. Не исключено, что в прошлой жизни у тебя были иные мотивы, Многие считают, что цели души в каждом воплощении основаны на том, что из прошлых жизней мы хотим привести в равновесие. Каббалисты говорят о цели сердца. Это в основном духовный путь, путь, рождающийся в тебе, путь, который можно пробудить. Чтобы восстановить связь со своим божественным началом, нужно позволить уйти всему внешнему, что не находит в тебе отклика, и принять свою уникальность. Ты вполне можешь сделать это, ничего не опасаясь, при условии, что продолжаешь придерживаться земной системы ценностей и исполнять свои обязанности. Это твоя жизнь, и если ты проживешь ее в гармонии со своим подлинным «я», это станет благом для всех. Когда работаешь со Вселенной, важно мыслить здраво, доверять процессу и отказаться от излишнего контроля. Чтобы начать расставаться с прошлым, ничем не рискуя, приготовься к тому, что в твоей жизни появится что-то неожиданное, и это будет именно то, что тебе нужно. Дай себе разрешение. Работая над отношениями с собой, помни, что ты можешь дать мирозданию разрешение помогать тебе, а себе разрешение принять все, что тебе нужно. Представь себе дерево с мощными корнями, уходящими в землю. Корни черпают питательные вещества в земных недрах. Ветви тянутся к небу, словно в мольбе, чтобы уловить как можно больше солнца. Дерево сочетает в себе надежность и приземленность с одной стороны и открытость и восприимчивость с другой. Если у тебя есть надежная основа и связь с матерью-землей, Ты приблизишься к корням своего истинного «я». А если расстанешься с прошлым и откроешься навстречу процессу обновления, то получишь свой свет от мироздания. Этот единый процесс позволит тебе вырасти, расцвести и полностью реализоваться. Чего ты ждешь от себя и своей жизни? Какой ты должна быть? Как должна выглядеть твоя жизнь? Подумай о том, на что повлияли эти ожидания, откуда они взялись. Их породили глубинные желания твоей души, правила жизни в обществе или мнения людей, имеющих сильнейшее влияние на твою жизнь. Удели пять минут тому, чтобы описать в дневнике ожидания, которые ты ощущаешь внутри себя. Разреши себе усомниться в их истинности и изучить их происхождение, чтобы воздать должное своей истинной натуре. Бамия Бамия — зороастрийская богиня священного света и изгоняющего огня. Ещё она богиня рассвета и сумерек, несущая надежду на грядущий день. Её присутствие — защита от надвигающихся теней и залог победы. В Иране в середине зимы проходит праздник огня Садех в её честь. Вот как описана эта богиня в книге Анри Карбена «Духовное тело и небесная земля». Анри Карбен. Spiritual Body and Celestial Earth. Бамия, сияющая лучистая, правящая колесницей Митры, божества солнца, на третью ночь после смерти является священной душе, когда Митра восходит на гору. Её причисляют к ангелам женского начала, в числе которых Ушаина, ангел часов после полуночи, когда на небе появляются звёзды. Ослепительное величие Бамии — один из эпитетов, который блистательное, делает её символом проявления внутреннего света. Относись с почтением к сумеркам, ведь звёзды на небе указывают тебе путь. Черпай вдохновение в своей сокровенной силе и знай, что твоё внутреннее солнце будет ярко сиять благодаря твоей блистательной душе. Тебе не нужно одобрение. Ты не нуждаешься ни в чьём одобрении. Если ты уважаешь свою духовность и верна себе в своих поступках, ты хороший человек, достойный любви. и всяческого одобрения. Вот и всё. Тебе нужно всего лишь быть верной своему глубинному «я». А для этого очень важно перестать обращать внимание на чужие ожидания и мнения. Наверняка ты бывала в ситуации, когда тебе было прям-таки не обойтись без чьего-нибудь одобрения. Тебе важно было почувствовать, что тебя любят и признают как члена общества. Это желание естественно. Наше общество бомбардирует нас сообщениями, как должен выглядеть успех, особенно в сфере финансов, имущества, образования и профессиональных достижений. К тому же одобрение важного для тебя человека становится словно зелёным светом, разрешающим двигаться в прежнем направлении. Но если ты передаёшь кому-то право одобрять и не одобрять твои действия, а следовательно контролировать тебя, ты отказываешься от власти. Определять твой путь и твою цель можешь только ты. Когда в следующий раз будешь решать, как тебе поступать и к какой цели стремиться, спроси себя, откуда приходит это решение, чем ты руководствуешься, своим мнением или внешним влиянием. С опытом тебе будет все легче получать ответ на этот вопрос. То, что думают другие, — это всего лишь то, что они думают. Твоё истинное «я» не определяется чужим мнением о тебе. Она определяется исключительно твоей душой и поступками. Сверяться с мнением тех, кому ты доверяешь, со своей группой поддержки, иногда полезно, но их мысли тебя не определяют. Ты сама выбираешь, кто ты и как живёшь. Вероятно, полное удовлетворение жизнью дает тебе то добро, которое ты делаешь себе и другим, Доверяй мыслям только тех, кто ясно и беспристрастно видит настоящую тебя. Ты отвечаешь только за себя. Все мы отвечаем только за себя. Наши поступки влияют друг на друга, но мы отвечаем только за свои поступки. Каждый из нас идет своим путем в пределах взаимосвязанного общества. Отвечать за себя значит и уметь постоять за правое дело, когда нужно. Обстоятельства бывают разными, однако нас определяет то, как мы себя ведем в тех или иных ситуациях. Понимание того, что для тебя действительно важно, направляет тебя. С чем бы ты ни столкнулась, ты обретешь покой и счастье, если сможешь удовлетворенно сказать себе, что была верна своему «я», невзирая ни на какие препятствия на пути. Представь себе. Представь себе, как в каждой из перечисленных ситуаций принимаешь решение, как поступить, оставаясь верной велению сердца. Назови не меньше трех эмоций, которые ты испытываешь, размышляя о каждом решении. Осознай, что можешь стать предметом чужих суждений, и подумай, что будет, если ты все равно примешь независимое решение. Представь себе развитие этого сценария полностью и запиши в дневник лучший из возможных результатов. Первое. Ты выбираешь одежду, прическу и другие составляющие своего образа в точном соответствии со своим истинным «я». Это может проявляться как угодно. Может быть, ты вообще не обращаешь внимания на подобные вещи, поскольку они тебя не интересуют. А может быть, уделяешь этому методу самовыражения очень много времени, поскольку это для тебя важно. Любые варианты между этими двумя. Что в такой ситуации кажется тебе правильным, удобным и подходящим? Второе. какую правду ты хотела бы произнести. Может быть, ты держишь в тайне какую-то важную истину, способную освободить тебя. Возможно, ты должна высказаться ради справедливости. Что бы ты сказала? Третье. Тебе предстоит пойти на небольшой обдуманный риск. Какой смелый шаг ты можешь сделать к чему-то, что тебе по душе? Может быть, ты хочешь завязать с кем-то разговор, пройти прослушивание в театр или танцевальную труппу, спеть караоке, Почему ты не отваживалась на это раньше? Как бы ты отнеслась к этому сейчас? Шаг за шагом. Все эти шаги — часть процесса проявления твоего подлинного «я». Двигаясь вперёд, постоянно сверяйся с собой и следи, не застряла ли ты где-нибудь. Если почувствуешь досаду или переутомление, спроси себя, при каких условиях ты ощутишь себя в безопасности настолько, чтобы распрощаться с мнением окружающих. Потренируемся ощущать себя в безопасности. Как ты чувствуешь себя сейчас, когда нужно выйти в большой мир и взаимодействовать с людьми? Чтобы начать это упражнение, представь то, что помогает тебе чувствовать себя в безопасности, когда ты проявляешь свое подлинное «я». Вообрази, как выходишь за дверь, и опиши, как выглядишь в глазах человека, который тебя обожает. Какие чувства у тебя возникают, когда ты только собираешься выйти? Теперь представь, что идешь в какое-то место, которое дарит тебе вдохновение. Подробно опиши это место. Что ты будешь делать, когда туда попадешь? Опиши, как выглядит светское мероприятие или прогулка твоей мечты. Кого ты там увидишь? Как ты себя почувствуешь, когда окажешься там? Представь себе, что в это время ты проявляешь свое подлинное «я» и при этом чувствуешь себя в безопасности. С тобой наверняка произойдет что-то хорошее. Что именно? Запиши, какие поддерживающие факторы помогли тебе чувствовать себя в безопасности, пока ты проигрывала все это в своем воображении. Какими из них ты можешь воспользоваться на практике уже сейчас? Не забудьте о мерах предосторожности, чтобы не попасть в беду, когда будешь исследовать новые территории в реальном мире. Прости себя. Давай устроим генеральную уборку. Будем наводить порядок в божественном храме твоего бытия. Чтобы уравновесить все внутренние энергетические силы, отразим твой свет так, чтобы принять все тени. Чтобы привнести гармонию в твое окружение, начни расставлять приоритеты и пересматривать убеждения, которые захламляют твое сознание и мешают разглядеть истину. Начнем со осознания способностей. Ты обладаешь врожденными способностями, и то, на что ты решаешь их направить, определяется важными для тебя целями и ценностями. Назови свои способности и отражай их свет, заливая им все вокруг, чтобы принять свои теневые стороны. «Возможно, ты считаешь, что какие-то твои качества несовершенны. Уделим минутку тому, чтобы этому порадоваться, ведь это может показать, в каком направлении твоя душа еще вырастет на протяжении жизни. Если бы все были совершенными, они достигли бы полного духовного просветления, и их не было бы сейчас здесь, на земном плане, поскольку они перестали бы быть людьми». Поэтому подумай, чему бы ты хотела научиться и в каком направлении вырасти. Мешают ли твои недостатки достижению твоих целей? Противоречат ли ценностям? Если они вредят тебе или другим, поставь работу над ними на первое место в списке своих приоритетов и приступай к ней немедленно. А если твои недостатки существуют лишь в твоем восприятии и тебя это беспокоит, проверь, верно ли это восприятие или ты оцениваешь себя под давлением извне. Если ты слишком сурова к себе, разбери все, что загромождает доступ к твоему истинному «я» и прими свои сильные стороны. Это улучшит твое самочувствие, а также сделает мир гармоничнее, сердечнее и спокойнее. Если ты знаешь, что тебе надо поработать над какой-то областью, поставь ее на следующее место в списке приоритетов и сделай эту область пространством для личностного роста, обучения и накопления сил. Следи, чтобы при этом не навредить ни себе, ни другим. Мы все работаем над собой, поэтому прими это как нормальную часть жизненного пути. Пригласи свои тени на свет и работай в тех областях, на которые тебе хочется обратить особое внимание. Позволь своему духовному «я» направлять твои решения и поступки. Все ответы уже есть в тебе. Впереди большая работа, и если у тебя хватило храбрости приняться за нее, это просто замечательно. Своими словами, прими свою неповторимость. В каком году ты родилась? Согласно китайскому гороскопу, у каждого года своё животное-покровитель и своя стихия. Одна из пяти. Дерево, огонь, земля, металл и вода. Узнай, какое животное и какая стихия соответствуют дате твоего рождения по китайской астрологии. Открытие опиши в дневнике. Животные бывают разных размеров и обличий, и у каждого из них свои неповторимые таланты. Разные свойства и у пяти стихий. Подробно расскажи в дневнике о тех своих открытиях, которые находят отклик в твоей душе и в твоем жизненном опыте. Обрати внимание, насколько отличаются животное и стихия, которые тебе покровительствуют от всех остальных животных и стихий. Подумай, чем ценны для тебя эти отличия. Отметь, какие способности они тебе дарят. Поразмышляй над тем, что ты умеешь благодаря особым чертам своего животного и стихии. Представь себе, как они помогают тебе процветать и двигаться по твоему неповторимому жизненному пути. Распрощайся со всем, что мешает тебе двигаться вперед. Ты вот-вот взлетишь. Но сейчас нам надо расчистить пространство, чтобы ты могла распахнуть крылья, а для этого нужно задействовать интуицию. Возьми дневник и ручку и дай себе разрешение быть честной с собой. А теперь ответь первое, что придёт тебе в голову на вопрос, кто и что мешает тебе двигаться вперёд. Записывай скорее, не задумывайся. Вот что главное. Что тебе мешает, что-то внутри тебя или какой-то человек? Если тебе кажется, что кто-то в твоем окружении не учитывает твоих интересов, пора пролить свет на тени в ваших отношениях. Пожалуйста, назови все причины, почему этот человек до сих пор присутствует в твоей жизни. Если есть еще какие-то причины, которые здесь не указаны, дополни список. Чувство вины, обязательства, страх, эмоциональная созависимость, финансовая зависимость, страх оказаться в одиночестве, другое. Ответственность и обязательства очень важны для целостности нашей личности, но иногда их становится слишком много, и они отнимают у нас радость. Если ты выведешь на свет природу своих отношений и посмотришь на них честно и осознанно, а не задвинешь в тень подсознания, ты сразу поймешь, каковы твои настоящие обязательства. Подумай, действительно ли ты что-то должна этому человеку, Или ты можешь как-то дистанцироваться от этих отношений, чтобы позаботиться о своем благополучии? Если мы берем на себя слишком много ответственности за кого-то, это препятствует его духовному росту. Мы не должны проживать за других их жизненные уроки. Отвечать за себя – это и заботиться о себе. Подумай над своим ответом на предыдущий вопрос. Хорошо ли у тебя сбалансирована ответственность за себя и ответственность за других? Действительно ли у тебя выработано здоровое ощущение зоны личной ответственности, или ты берешь на себя слишком много чужой духовной работы? Не проявляются ли в ваших отношениях черты созависимости? О том, как распознать и исцелить созависимость, написано много книг. Пия Мелоди, автор книги «Facing Codependence. Встреча с созависимостью», называет главные черты созависимых отношений. При созависимости нарушаются адекватность самооценки, установление функциональных границ, собственное представление о реальном положении вещей и умение его выражать, удовлетворение собственных взрослых потребностей и желаний, умение воспринимать реальность и выражать свое мнение о ней гармонично и без лишней экспрессии кроме того пиа мелоди говорит о самооценке на основе одобрения извне и называет это не самооценкой если ты заметила подобные симптомы в своих отношениях с кем-то нужно исследовать что тебе давали отношения с теми к кому ты была привязана в раннем детстве ты можешь проделать эту работу при помощи профессионального терапевта Какими бы ни были твои ранние привязанности, в твоей власти добиться здорового уровня внутреннего одобрения и любви к себе в сегодняшних отношениях. Ты способна предпринять шаги для создания здоровых прочных связей. В некоторых ситуациях разумнее и здоровее будет дистанцироваться и установить физические границы. В своей книге «Пробужденная аура. Развитие вашей внутренней энергии» Кала Эмброуз пишет, что люди в сущности состоят из света и энергии. Она показывает, что ауры при тесном общении перемешиваются, и это иногда стимулирует и обогащает нас, а иногда истощает, если один из партнеров вытягивает слишком много энергии из ауры другого. в твоих силах выставлять и поддерживать границы. И для этого нужно словами отстаивать свои интересы и на примерах показывать, как с тобой можно обращаться, а как нельзя. Внутренние границы тоже можно укреплять. Для этого надо заботиться о себе и не принимать чужие слова близко к сердцу. Если ты и дальше будешь прислушиваться к себе, твое цельное «я» и интуиция подскажут, где нужно взять все в свои руки. Необходимо отделить истину твоего духовного пути от чувства вины, страха, неуверенности и нездоровых симптомов созависимости. Вероятно, раньше ты не всегда ощущала, что контролируешь ситуацию, но теперь у тебя есть свобода починить все, что было в тебе сломано, и распрощаться с той жизнью, которая перестала быть здоровой. Когда оставляешь в прошлом токсичные отношения, чужие обязательства, которые кто-то взвалил на тебя, и цели, навязанные другими, неизбежно чувство горя и утраты. Ты имеешь право уважать это горе и прожить его в полной мере. Черпай силы в осознании того, как ты отвечала на все обращенные к тебе просьбы, и как ты теперь будешь двигаться вперед. Отряхни пёрышки, займи твёрдую позицию, пообещай себе жить в соответствии со своей истинной природой и приготовься к тому, что дух твой возвысится. Ты уже начала сбрасывать оковы, чтобы распахнуть крылья. Однако, если ты хочешь взлететь по-настоящему, прежде всего нужно как следует упереться ногами в землю. Пора черпать силу из корней. Давай призовём на помощь мать-землю и уточним направление движения.